Глава 17. Наперекор. Роза была счастлива. Хотя нет, простого счастлива было недостаточно, чтобы описать то, что она чувствовала. Они не выходили из покоя в князе всю ночь и весь последующий день, лишь изредка прерывая любовные ласки на еду и сон. Хотя, возможно, спала лишь она одна, потому что в очередной раз, когда женщина очнулась от сладкой дремы, князь сообщил ей... Я передал твое послание. Не скажу, что одобряю это внезапное возобновление дружбы. Но ведь мое общение с Анастасией могло бы помочь. Робко предположила Роза, рисуя указательным пальчиком узоры на груди господина. И чем же это? Он лежал рядом с ней на кровати, такой близкий, родной. От этой близости было сложно сконцентрироваться на отстаивании своей точки зрения. Доводы, которые ей в свое время приводила тварь, Никак не шли на ум. Я бы могла рассказывать вам о том, что происходит в черном замке. Попыталась она придумать хоть что-то. Моя милая маленькая Роза. Князь посмотрел на нее с грустной улыбкой. У меня хватает ресурсов для того, чтобы знать, что происходит, где бы то ни было. Твоя безопасность беспокоит куда больше. Особенно в свете того, что ты попала в эфир. Ты хоть сама понимаешь, насколько это плохо? «Но почему?» Женщина упрямо вздернула подбородок. Она действительно не понимала. И пусть еще несколько лет назад она бы согласилась с утверждением, что эфир зло, сейчас слишком много изменилось. Она сама изменилась. «Мой господин, вы же используете его? Подчинили себе. И пусть я не обладаю столь могучей волей, я все равно хочу познать и эту часть вашей жизни». «Часть жизни?» Князь фыркнул, чуть отодвигаясь от нее ты все всё-таки неисправима». «Я что-то не так сказала?» Вдоль позвоночника пробежал холодок, а сердце застучало быстрее. Теперь, когда дурная сила больше не поддерживала ее, вся ненастоящая уверенность, которая была с ней благодаря эфиру, спокойствие и целеустремленность, все это ушло, оставив после себя растерянную женщину. «Нет никакой части, никакого разделения. Я предупреждал тебя об этом уже много раз. В голосе вновь сквозило отчуждение, больно резанувшее розу. Но вместо того, чтобы почувствовать себя виноватой, в ее душе неожиданно вспыхнула неясная злость и обида. Вспыхнула и тут же погасла. Женщина тряхнула головой, прогоняя наваждение. «Злиться на господина? Что это с ней?» «Разве я не доказала свою преданность?» – осторожно спросила она, продолжая прислушиваться к себе. «Ты доказала то, что способна к необдуманным поступкам», — князь улыбнулся. «В следующий раз, если я говорю носить камни всюду, трактуй это буквально. А если я не хочу? Если я скажу, что мне понравилось то, что я ощутила? Тебе нет искры. Даже если ты получишь магию, она быстро уйдет без постоянной подпитки. Это не имеет никакого смысла». Мужчина встал с кровати и принялся одеваться. Роза молча смотрела, как он в очередной раз отдаляется от нее. «Я докажу, я докажу, что достойна!» Стучала набатом в ее голове. Но князь все равно ушел. В очередной раз оставил ее, спеша вернуться к делам и заботам, в которых ей не было места. Оставшись одна, Дора долго сидела на кровати, а потом, не выдержав, подхватила графин с прикроватной тумбочки и что было силы, швырнула его об стену. Господину это не понравится. В этот миг она от всей души желала, чтобы он был в бешенстве, чтобы наорал на нее все, что угодно, лишь бы не эта отстраненность. «В тебе нет искры». Ох, она покажет ему такую искру, что хватит на весь осенний лес, чтобы спалить его дотла дважды. Все, что ей нужно, — это человек, готовый обучить ее, А уж она-то сумеет раздуть пламя. «Если тварь, с которой она заключила сделку, не поможет ей, то ведь есть еще и Анастасия. По крайней мере, у той не было причин ей отказывать». Вспомнив о тваре, Роза вспомнила и о дурман-траве. Колокольчик, которым вызывали слуг, нашелся тут же. «Принесите мне платье и уберите здесь», холодно приказала она, появившейся на зов девушки. Теперь, когда в голове созрел план действий, навлечь на себя гнев князя, казалось уже опрометчивым. Наскоро собравшись при помощи служанки, Роза первым делом направилась в библиотеку. Поколение династии Алых Маков за время своего правления сделали из нее поистине сокровищницу народной мудрости. Если растение с нужным названием существует, она найдет упоминание о нем здесь. Зал для чтения был огромным, пожалуй, даже больше, чем тронный зал, раза в два. Прежде она бывала здесь лишь с Анастасией, когда к принцессе приходили учителя, и та отказывалась заниматься без компании подруги. Раньше ей эти уроки казались скучными. Дора была старше на три года, и почти все основы, вдалбливаемые в голову будущей королеве, казались ей слишком простыми. Но теперь ей стоило поблагодарить проведение за то, что все сложилось именно так. Найти нужную информацию в хитросплетении карточек с номерами страницы названиями книг, не составило большого труда. Дурман-трава – редкое однолетнее растение, высотой до полутора метров, с крупными пахнущими цветами. Крайне ядовито. Информации было крайне мало, буквально пара предложений, которые встречались далеко не в каждой книге, посвященной ботанике. Возможно, это объяснялось тем, что для осеннего леса растение было действительно очень редкое и практически не встречалось. Однако в одной из книг ей удалось найти также упоминание того, что особым образом приготовленный отвар из соцветий дурман травы был способен свести человека с ума, сделав так, что все, что он считал благом, он будет считать злом, и наоборот. В древности модификацию этого отвара использовали как отворотное зелье, но сейчас рецепт был утерян. Последним, кто знал его, считается король Велигор сын одного из четырех и основатель династии Алых Маков. Вычитав эту информацию, Роза невольно усмехнулась, вспоминая легенду, согласно которой Велигор похитил у отца волшебное дыхание, чтобы отдать демонице, в которую был влюблен. А когда король понял, что натворил, то вытащил из груди осколок своего разбитого сердца и, проклиная, заточил демоницу внутри осколка. Должно быть, этим отваром он потом и залечивал душевные раны. Дора провела в библиотеке еще несколько часов, но больше никакой информации узнать ей так и не удалось. От она узнала, что князь созвал лучших людей и сейчас проводит совет, но ее в очередной раз не позвали. Это огорчало, но от этой горечи желание доказать господину, что и она может что-то значить, лишь крепло. А потому, когда от Анастасии пришел ответ о том, что та готова с ней встретиться и приглашается оставить компанию в прогулке по столичным салонам, Она согласилась немедленно. «Ты что, и вправду собираешься за него замуж?» Анастасия от неожиданности остановилась, отчего идущий навстречу прохожий натурально врезался в бывшую принцессу, и та рассерженно зашипела, потирая ушибленное плечо. «Нет, я считаю, что это здорово, что он сделал тебе предложение». Роза пыталась подобрать слова, чтобы смягчить свой предыдущий выпад. «Просто...» Она действительно не могла этого понять. Если бы князь сделал предложение ей, она, конечно, была бы безмерно счастлива, но в ее случае предложение могло бы означать только одно — официальные права на трон, признание королевой. Все это было не очень-то и нужно, если положение дел, при котором князь будет оставлять ее одну, не впуская в свою жизнь, не изменится. А в случае с Анастасией, если у нее и так все было хорошо, с ее красноволосым новоиспеченным директором, то зачем ей свадьба? И как она ее себе вообще представляет? Под вымышленным именем? Ведь если в королевстве узнают, что принцесса жива, князю это может не понравиться. Ладно, не в силах подобрать слова, Роза приподняла руки вверх, показывая, что сдается. На самом деле я просто завидую. Это было лучше, чем признаваться подруге, что ее счастье интересует Дору в последнюю очередь, после благополучия князя. «Эй, ты вообще-то и так замужем?» — хмыкнула Анастасия. Ткнув пальцем вывеску, на которой были изображены ножницы и измерительная лента, она схватила Розу за руку, таща за собой. Женщина уже собиралась подчиниться, как взгляд случайно зацепился за странного тощего мужчину, стоявшего через две лавки от них около уличного торговца глиняной посуды. Он крутил в руках один из черепков, но при этом неотрывно смотрел на них. От этого взгляда Дора поежилась, но поняв, что его заметили, незнакомец тут же отвернулся. Странный тип, невысокого роста, черноволосый и очень худой. Может быть, он узнал ее и потому так смотрит. Все же раньше она часто появлялась перед простолюдинами вместе с князем. У Портного они проторчали два часа. Анастасия заказала себе ворох платьев, перемерила все, что было в наличии, а затем потащила ее в следующую лавку. Пожалуй, если бы не необходимость узнать у подруги как можно больше об эфире и способах научиться контролировать его магию, можно было бы сказать, что Розе даже понравилось. Она слишком давно не позволяла себе подобного времяпрепровождения. Вот только странный следящий за ней мужчина никуда не делся. Он держался всегда вдалеке, но при этом следовал неотступно, куда бы они ни пошли. Вряд ли в центре столицы им что-то грозило, тем более что солдаты, патрулирующие улицы города, знали ее в лицо как одну из лучших людей и к князя. Вот только подобное внимание все равно было не слишком приятно. «Подожди». Когда они вышли из очередной лавки на улицу, Роза не выдержала и остановила подругу. «Эй, ты!» — громко крикнула она незнакомцу. «Подойди сюда!» Тот крутил головой по сторонам, будто ища, к кому она обращается. «Тебе! Тебе, говорю, иди сюда!» «Говорила я Дэму, что затея дурацкая!» Фыркнула принцесса, когда подозрительный тип наконец зашагал в их сторону. «Ты его знаешь?» «Это один из учеников нашей школы!» Девушка закатила глаза, затем все же представила их. «Это Том. Не знаю, есть ли у него фамилия, но его все зовут Толстым. Том, это Дора из дома Вепря. Дэм приставил его следить, чтобы со мной ничего не случилось». Укоризненно посмотрев на мужчину, она попеняла ему. А еще врал, что можешь быть незаметным. Ученик проклятого замка наклонился со всей почтительностью в знак приветствия. Так кланялись дворцовые служащие с большим уважением, но между тем не теряя достоинства. Это невольно подкупало. Но он нам вроде и вправду не мешал, — с велась женщина. Если бы знала о нем заранее, просто не обращала бы внимания. Тот расплылся извинениями и комплиментами. Их было неожиданно приятно слышать. «Раз уж у вас столь ответственное задание, Том, не хотите и сами сходить выбрать себе наряд?» Неожиданно для самой себя предложила она. «Думаю, вы нам не помешаете?» Анастасия же была совершенно иного мнения. Надулась и скрестила руки на груди. «Ох, нет, там чисто женское логово». Мужчина попытался отшутиться. «Не хотелось бы портить вам удовольствие и выманивать вас раньше времени». Слова неожиданно вызвали ассоциации с князем. Что-то такое она уже слышала. И воспоминания были приятные. Она невольно заулыбалась, окунувшись в свои мысли и очнулась, только когда принцесса потянула ее за руку. «Ты чего это?» «Неважно». Спрятать улыбку никак не получалось. Просто вспомнила господина. Он однажды сказал что-то похожее про выманивание из логова. «Про кого это он сказал?» Безразлично спросила принцесса, даже не ожидая ответа. Но Роза задумалась. Она знала ответ. Теперь, по крайней мере. После всех разговоров с мужем и тварью, которая каким-то непостижимым образом была в курсе всех проводимых в королевстве интриг. Слова сорвались с губ раньше, чем она поняла, что говорить это не стоило. Про тебя и демона. Перед самой дуэлью на площади. Переживалище из-за какой-то девушки. Мысль о незнакомке, заставившей волноваться князя, неприятно уязвила. Анастасия замерла на полушаге. Роза в ужасе закрыла руками рот, понимая, что и кому она сказала. «Так эта скотина стояла за всеми нападениями на замок?» Губы сжались в тонкую нить, глаза сузились. Принцесса резко развернулась и, не говоря ни слова, зашагала прочь. «Мать милосердная, господин убьет меня!» — прошептала женщина. «Вот кто ее дернул за язык?» «Правильно князь не доверяет ей, она портит все его планы». Не зная, что делать, она умоляюще посмотрела на Тома, хотя вряд ли он мог хоть как-то помочь. «Скажите ей, что демон был в курсе участия князя в нападениях», прошептал тот в самое ухо. «Только не выдавайте меня». Роза удивленно подняла брови, а затем согласно кивнула и бросилась вслед за подругой. «Подожди, Анастасия!» Она схватила девушку за руку, разворачивая к себе лицом. «Не стоит считать князя исчадием эфира». Дора запнулась, понимая, как абсурдно звучит устоявшееся выражение по отношению к господину. Ведь из чадием эфира он, несомненно, был. «Твой демон знал о том, что за нападениями стоит господин. И если он не говорил тебе об этом, то тут лишь его вина». «Что?» Анастасия неверяще уставилась на подругу, но попыток уйти больше не делала. «Этого быть не может. Ты уверена?» Роза с трудом подавила порыв обернуться на Тома, стоящего позади. «Уверена». Девушка тяжело сглотнула, пряча глаза. Пойдем, прогуляемся, что ли?» Хрипло позвала Анадору, и ту на секунду кольнула совесть, но только на секунду. Она не имела права вызывать гнев Анастасии в отношении князя. «Тому это не понравится, пусть уж лучше та ссорится со своим демоном». Вдвоем они проследовали в безлюдный переулок между домами. Принцесса остановилась у большого корыта, стоявшего рядом с водостоком. Она наклонилась, дотрагиваясь рукой до поверхности. «У меня плохо получается делать переходы, но сейчас я готова рискнуть и попробовать». Анастасия подняла на нее поблёскивающие от слез глаза. «Ты со мной?» Роза пожала плечами, а затем кивнула. «А куда мы идем? «Как ты смотришь на то, чтобы устроить небольшой сеанс некромагии?»